Глава 13 Как важно разговаривать. Этот голос я узнал сразу. Да и как не узнать, если мы говорили всего полчаса назад. Профессор Роднес нашла, что спросить. Медаль мне за сообразительность. Зато теперь ясно-понятно, в чей транс меня забросила. Нет, неужели в первый раз был он? И вот на этого пьянчушку засматривалась моя женская сущность? Быть того не может». «Тысячу раз нет, Фарька!» «Да что ты, как неродная! Проходи, садись!» Он качнул бокалом, который держал в руке. «Я не кусаюсь. Пока!» Вот явно пьяный смешок мне не понравился. С этого станется оказаться маньяком. Осторожно обошла, стараясь к нему не приближаться. «Вы пьете?» – спросила и дала себе мысленный подзатыльник. «А что, так не видно?» – совсем мозги растеряла. «На вы? Да ладно!» Мне до этих политесов, как пешком через каменную пустыню Анга, до ситарской столицы. Долгохонько и очень глупо. Или печально. А не суть. И потом, ну, пью. Что тут удивительного? Любого спроси. Я без бутылки зрелище более редкое. Практически невозможное. Противный человек. Скажите мне, почему все красивые мужики такие гады по жизни? А ведь он красив. Не смазливый, как мальчик-облушка. Скорее, брутал. Ох, да чем я вообще думаю? Уверена, что Роднес не ягодка-малинка, и ждать от него чего-то хорошего не нужно. Но раз просит ему тыкать, то буду. А потом до меня дошло кое-что интересное. Ты пьёшь в боевой медитации? Я от шока даже в кресло села, которое напротив него стояло. Это же всё нереально. А артефактор пьяный в хлам. Он выдал издевательский смешок. Не ожидала? Вот такой вот я уникальный». Вместо кровища и поединков выпиваю в шикарной. Он огляделся и, кажется, удивился. По крайней мере, лицо у него вытянулось. В Да. Фантазия меня еще так не подводила. Это ж надо, куда забросила. Я вроде думал о кабинете. А пробуем?» Он кивнул на кровать. «Вы забываетесь?» «Да что он себе позволяет?» у -у -у, Опять вы!» «Ты забываешься!» «Так лучше?» Родность меня уже бесить начал. стал бы и ушла, если бы знал, как отсюда выбраться. А я не знаю. Обидно хоть плачь. Еще одна причина — всегда и во всем слушаться пушка. Прелестно! Мак отсалютовал бокалом, допил залпом и снова улыбнулся. но ну, радость моя, рассказывай. Что рассказывать? — удивленно наклонила голову. Как-то что? Как тебя сюда занесло, конечно. транс сама ошиблась, — ответила в тон ему. Прилип, как банный лист. «И помощи не попросишь. Ему же не расскажешь всю правду. Ещё прополтается по пьяни. И прощайся тогда, Варька, с такой любимой жизнью. Не увидишь больше отчий дом». «Да ну!» – протянул Роднос, приподнимаясь в кресле. «Я уж подумала, что он встанет. Но нет, передумал. Видно, состояние не позволяло совершать столь резкие движения. «Ну да!» – я вздернула подбородок. «Ха! Не на ту напал!» Я, как-никак, преподаватель боевой магии. Опустим, что теория. И то, что я не в зуб ногой в этой самой теории. И то, что вообще не маг. Я преподаватель. И точка. А знаешь, я тебе верю. Неожиданно заявил он и ударил по подлокотнику. Вот прям верю, и всё. Я аж челюсть уронила. А ротно спродолжил. Ошибиться трансом для новичка – это плёвое дело. Икнула. Но решила-таки вякнуть. «Я не новичок». прозвучало это комариным писком. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Роднес. «В курсе я, что ты не Арвия!» «Что? Хорошо, что я сидела. Иначе просто упал бы и всё. Ноги и так задрожали. Мамочка моя родненькая, как же он меня раскрыл? Нет, мне, наверное, послышалось. Я же ничем себя не выдавала и не появлялась нигде. Он просто ткнул пальцем в небо и попал. Вот и всё. Ты ошибаешься!» Нервно улыбнулась, изо всех сил делая вид, будто все в порядке. «Я Арвия, самая, что ни на есть настоящая!» Даже засмеялась, но так ненатурально, что пришлось заткнуться. «Ага, а я король ситарский. Да у тебя ни одной ее привычки!» Он пожал плечами, взглянул на пустой бокал, приподнял бровь, поставил его на пол рядом с креслом и потянулся за бутылкой. «Во-первых, Арвия меня ненавидит, до зубовного скрежет просто!» так что работать со мной вместе она не стала бы. Да если бы она узнала, что мы дышим одним воздухом, ха, кого-то из нас двоих тут точно не было бы. А ты разговариваешь, шутить пытаешься, против пьянства наставляешь. Не в ее духе. Арви бы мне в бутылку яду сыпанула. От большой любви. Во-вторых, тут вокруг тебя крутится эльф. Настоящий эльф. Чистокровный, блондин и с ушами. И ты его по игнорируешь. Посылаешь ты его в тасанские топи. А вот настоящая арвия бы не стала. Она вообще, как бы помягче выразиться-то, ни одного эльфа не пропускает. Слабость у нее к эльфам, понимаешь ли. Неизлечимая слабость. Может, я изменилась, попыталась возразить. Он знает слишком много. Я конкретненько так попала. Зато теперь понятно, чего так сиаль удивляется, что я на него не бросаюсь. Ой, мамочки, что делать-то? «Ага, изменилась. Прямо абсолютно. И где вошедшая в легенды заносчивость?» Он насмешливо приподнял бровь. «Ты с багом болтала, как с равным. А их порой даже за живых существ не считают. Камень, он и есть камень. А ты... Прости, люди так не меняются». «Он со мной знаком? Ты с ней?» «Нет, нет, нет. А вот я изменилась. Бежать отсюда. Знаешь ли, годы в других мирах накладывают отпечаток. Не заливай». Я учился с Арби, зная её как облупленную. Упс! Огромный упсище просто. Он запрокинул бутылку, но в ней уже было пусто. Жесть! Сколько же он пьёт! Я даже не успел заметить, как он бутыль выдал, и явно ещё одну хочет. Знаешь, голос задрожал. Ага! По его губам скользнула хитрая ухмылка. Даже больше! Видишь кроватку, моя радость?» «Это ты отказалась, а Арвия выпрыгнула в нее с радостью. Первая, а уж потом меня потянула. Хотя сейчас это уже вряд ли. Она меня на дух не переносит после одной личной проблемки. Но факт остается фактом. Ты не Арвия, Лангарш. Тогда кто ты?» Застонала и прикрыла лицо ладонями. «Сейчас бы не расплакаться, прощаясь жизнью. Это конец. Мне все равно никто не поверит». «Я поверю. Честно». Раздвинула пальцы, чтобы удобнее было на него посмотреть. А морда лица честная причестная прямо как у кота, слямзившего последнюю чашку сметаны. Довериться первому встречному артефактору, который мне еще ничего хорошего не сделал, да и плохого, если посмотреть, он тоже ничего не делал. «Ой, Варька, да брось! Захочет тебя сдать, сдаст и без истории. Ну, что ты теряешь? Так хоть выговоришься, а то держать все себе становится трудновато». Меня притащил сюда Пушок. Ну, профессор Мурмираус. Должен был настоящий лангарш, но маяк почему-то дал сбой и навел на меня. Не знаю, как вообще такое могло случиться, но случилось. Да и в магии я не очень-то сильна. По Мурмираус пытался понять, но и у него ничего не вышло. А я оказалась и здесь. Подписала документы о приеме на работу и только потом сумела достучаться до сумасшедшего кошака. Объяснить, что я не она – «Ну, а он рассказал тебе печальную историю об иномирцах». «Так?» – понятливо кивнул Роднос. «Да. А что, все по-другому? Таких, как я, не казнят?» «Казнят», – разбил моей мечты этот гадкий артефактор. «Если уровень магии не дотягивает до минимума, тут два варианта – высылка или казнь. Портал ради тебя одной открывать никто не будет. Резар с горизонта ушел, а без него силы затрат на портал штамповать». Конечно, кому-нибудь из коллегии или, на худой конец, из Рудона это расплюнуть. Но ради безвестной девки, прости, никто даже пальцем не пошевельнёт». «Я это понимаю. Я за свою жизнь испугалась, опушок за карьеру. И мы решили, что ничего страшного не случится, если я немного попритворяюсь преподавателем». «Да это лучшая шутка за последние годы!» Роднос отбросил в сторону бутылку. «Не ожидал такого от Ханджи Мурмирауса». «Он же весь правильный, неподкупный, а тут такое. Молодец, усатый!» «Ты меня сдашь?» – спросила обречённо. «Сдавать? Тебя? А смысл? Я ради такого развлечения даже пить брошу. Наверное. Тебе просто не понять всего, Ар... А как тебя зовут-то?» Недоуменно замер он. «Придётся раскрыть своё инкогнито. Хотя, признаю, слышать своё настоящее имя очень даже приятно. Варя меня зовут». «Красивое имя!» – почти мило улыбнулся он и тут же всё испортил. «Для смертницы самое оно. Грубоватое, похоже на гоблинское чем-то. У тебя гоблинов в роду не было?» «В моём мире нет гоблинов!» – вышло суше, чем я планировала. Но этот, с позволения сказать, маг снова начал меня бесить. «Нет? Жаль. Жаль. Отличные ребятки. При случае побываю у них. А, ты же женщина. Ты ведь женщина?» — раздёрнул бровь роднос «В твоём мире нет путаницы с полами, а то видел как-то, до сих пор кошмар снятся». «И пьёшь в три глотки тоже поэтому?» — не сдержалась я. «Возможно, там моя психика могла знатно пострадать», — задумчиво покачал он головой. «Так ты не ответила. Ты женщина?» «Да!» — взбешённо прошипела в ответ. «Отлично! Но к гоблинам тебе нельзя. Они женщин любят, а дикие любят в жареном виде». Хотя дикие всех и в любом виде любят. Так что к ним даже я соваться больше не буду. А мы вообще о чём? О моей судьбе. Я сорвалась на крик. Вот не знаю как, но он меня вывел буквально за несколько минут. А учитывая моё ангельское терпение, это ж как постараться-то надо было. О судьбе? А, хорошая тебя ждёт судьба. Ты же из немагического мира. А вон уже ко мне в транс самовольно являешься. Какой там у тебя уровень магии? Ни за что не поверю, что Мурмераус не измерил с его-то страстью к правилам и бумажкам. Сказать он явно будет в восторге. Одна десятая лу, едва слышно прошептала я. Не расслышал, повтори погромче. 1 десятая лу! Он вздрогнул от моего крика, а я вжался обратно в кресло. Правда? Действительно? Серьезно? Одна десятая лу? На меня смотрели, как на диковинную зверушку в зоопарке. Макака-альбино с тремя хвостами, не иначе. Да, сказала, как отрезала. Вот только Роднеса это не остановила. Радость моя. С таким уровнем ты не то что к магу в транс. Ты в свои собственные сны не должна попадать. У камней на полигоне и то выше уровень. Да это... Это... У меня сравнения закончились. Тут есть еще бутылочка карза? Он огляделся по сторонам. А то я такого просто не вынесу на трезвую голову. «А пить в боевом трансе – это верх магического искусства?» – съязвила я. Как оказалось, только попыталась, потому что ответил он мне неожиданно серьезно. «Конечно. Есть два вида транса. Медитация, где ты познаешь себя и свои силы. Чушь для детей. Или не чушь, но для тех, кто только учится. И боевой, в котором ты борешься за свою магию. Вот это моя борьба». Под конец вся серьезность пропала, зато обнаружилась ехидная ухмылочка. Да он издевается. — Слушай, хусечка! — О, ты продолжай. Меня радует то, как ты произносишь мое имя. Он наклонился вперед, оперся подбородком на кулак, рука оказалась на подлокотнике. В общем, герой-любовник, задумчивый мыслитель и черт его знает кто еще. — Роднес, что ты собираешься делать? Он вздохнул, словно я лишила его любимого десерта. «Ничего. Живи спокойно. Хотя нет, не живи. Я буду тебя учить». Радостно осколобился чокнутый артефактор. «Я, пожалуй, откажусь. Валить отсюда на Варька, и срочно, пока он еще что-нибудь не придумал». «Нет-нет, ты только представь, что тебя ждет». «Представила». «Не впечатлила». «Что тебе может дать Мурмираус? Он тоже не здешний. В его мире другая магия. Я тебе помогу поднять уровень до минимума. Ну, согласна?» И одна десятая луни пугает. Я его боюсь. Варя, радость моя, ты не представляешь, как мне здесь скучно. Я ненавижу преподавание. Но ради тебя сделаю исключение. Он мне пошловато подмигнул. Так что, каков ответ? В чем-то он прав. Учитель мне нужен. Пушок, конечно, шикарен, тут не поспоришь, но он абсолютный теоретик. А мне для развития нужна практика. Я должна посоветоваться с Мурмираусом. Роднас поднял вверх руки, словно сдаваясь. «Твое право, но ответ я буду ждать. Выпьешь со мной?» Между нами зависла новая бутыль из темного стекла. «Откажусь», — сухо ответила ему. «Твое право, радость», — хмыкнул он, и окружающее пространство начало темнеть. В следующее мгновение я уже летела вниз. Скачала с дивана, пытаясь привести мысли в порядок, сделала несколько шагов по гостиной. «Чем я думаю вообще?» Каким местом, спрашивается? Молодец, нашла себе приключений. Учиться хотела. Вот тебе и учитель подыскался, такой же чокнутый, как ты сама. Мои таракашки, до этого молчавшие в тряпочку, радостно закивали. Ну, кто бы сомневался, что они против будут. Их вечно тянет на нестандарт. За окном уже успело стемнеть. Вот и еще один день пролетел. Да уж, а в трансе Роднеса была глубокая ночь. Наверное, под его настроение – Совсем не режим собьет эта магия с ее закидонами. Дверь распахнулась, и в комнату влетел мой серый надсмотрщик. «Ты где была?» — волком смотрел на меня пушок. Хрюкнула, пытаясь сдержать смех. Но он и вправду был похож на разъяренного супруга, чья ветреная половинка пришла под утро в состоянии нестояния. Даже представила себе на мгновение, что было бы, если бы у меня на самом деле был муж. Ну уж нет. А ведь придется рассказать моему пушистому другу, что теперь... Тайну посвящен еще один человек, и ему это очень и очень не понравится. «Фантис!» – торжественно начала я. «О, нет!» – кошак схватился за голову. «Что? Что ты натворила?» «Ну, почему же сразу натворила?» Стало как-то обидно. «Это какого на обо мне мнение, что сразу подумал худшее? Я же еще не успела выкинуть чего-нибудь совсем нехорошего». «Почему? Тебя не было!» «Я на диване же лежала!» вздремнула, ну и... Я мак, Варя. твоего разума тут не было, и я не мог тебя вернуть. Ты ушла в транс без меня и могла остаться там. Ты об этом не думала? В боевом трансе маги гибнут. Опа! Пушок пытался меня вернуть, но в этот раз я ничего не почувствовала и про смерть как-то думать забыла. Точно, нужно быть осторожнее в следующий раз. Тараканчики собрались на совет и выдали вполне пристойную версию. Хусечка Мак, пьяненький Мак, который вполне мог заблокировать доступ в свой транс после того, как я там оказалась. Мог? Мог-мог. Тут и сомневаться нечего. Да ладно тебе. Ты назвала меня по имени. Не очередным дурацким прозвищем, а по имени. Ой, и не поспоришь. Я всегда, когда накосячу, подлизываюсь, пытаясь вначале задобрить, а потом рассказываю, что учтила. Тактику, что ли, сменить? «Ладно, не хочешь быть Фантисом, станешь опять Пушком», мстительно сощурилась. «Но новость тебе услышать все равно придется». «Какую?» Котяра даже сделал шаг назад. «Не доверяет он мне». «И правильно, я себе тоже не доверяю». Я провалилась в боевой транс. «Чужой», уточнила, немного подумав. «Ну, ясно, что в чужой», раздраженно мяфнул Пушок. «На свой собственный ты не способна». «Еще». Даже приятно стало, что он верил, что когда-нибудь буду способна. Не перебивай. В общем, там я встретила мага. Он оказался знаком с настоящей армией. И так как привычки у меня несколько иные, то догадался, что я – это не она. Протараторила быстро и даже зажмурилась. От греха. Молчание. Я стою в полной темноте. Прислушиваюсь, но вокруг ничего не происходит. Приоткрыла – Один глаз, и обнаружил что Пушок в состоянии неадеквата. Рот открыт, по морде бегает нервный тик. Иначе это конвульсивное подергивание усов просто не назовешь. Лапки протянуты, словно просит чего. А ведь я могу мохнатого до сердечного приступа довести. Говорят, у котов сердце слабое, а он у меня единственный друг-помощник. Посторожнее нужно быть. «Пух, ты в порядке? Тебя раскрыли. Все пропало». На подкашивающихся в разные стороны лопах он прошествовал до кресла и рухнул в него. Я знал, знал, что все так и будет. Нужно было тебя в первый же день сдать коллегии магов, и пусть бы они разбирались. Моя карьера, сокрушался мохнатый эгоист, схватившись за голову. Все пропало. Успокойся, ничего не пропало. Я с ним поговорила. Он достаточно приятный в общении человек. Сдавать меня не будет. Не местный. Рушить надежды котяры не хотелось, но сам виноват. Нечего было сейчас заливать про «надо было сдать». Я не мстительная. Я отомщу и забуду. А потом забуду, что отомстила. Как сказать? Местный. Артефактор Роднос. Этот пья -пья пьяница? Аж задохнулся Пушок. Да, я тоже выбрал бы другого кандидата. Но что поделать, не мы выбираем нашу судьбу и личности, которые будут на нее влиять». Он самый, но родно заверил, что выдавать меня не будет. Он ведь так сказал. Я же ничего не путаю. И если только не наклюкается до троллей звёзд. Пушок с надеждой посмотрел на меня. Он тебя поклялся? Пообещал. Правда, был не совсем трезвым, но не думаю, что он бывает в другом виде. Вообще не понимаю, как его в таком уважаемом заведении это держат. Возмутилась я. Он гений, грустно произнесла серая морда. Настоящий гений. Понятно. «И как все гении считают, что бороться со своими привычками – это зло», – передёрнула плечами. «Что мы делать будем?» «Он предложил стать моим учителем». Котя располз с кресла, укоризненно на меня посмотрел, махнул лапой, провормотал что-то несуразное, шторы на окне задёрнулись. «О, хорошо, а то меня эти тёмные провалы уже раздражать начали». «Соглашаться? Что ещё? Родность, конечно, великолепный маг». но я не могу даже предположить, что ему в голову стрельнет, если ты откажешься. Но это уже завтра, а сейчас? А сейчас ты пойдешь учить лекцию, я набросал, и чтобы больше не ввязывалось приключения, поняла? Усиленно закивала, подумав, что пообещать я много чего могу, а вот гарантировать исполнение как раз наоборот. Мы вышли из гостиной, и свет позади нас погас, но не успел я подняться даже на пару ступенек, Как с улицы послышался грохот, словно кто-то протаранил спиной стену. Затем приглушенная ругань, небольшой взрыв, от которого задрожали стекла, и свист. Вот такой же звук издает ветер, попавший в узкие трубы. «Пух!» Кот с самым философским выражением морды прошествовал к окну, выглянул наружу и сообщил. «Наши студенты проверяли дом на прочность. Видимо, студент Нейнгель похвастался тем, что смог сюда проникнуть». Студент Клайн решил последовать его примеру. Крайне неудачно, должен заметить. О студентика мне был немного жаль. Судя по звукам, достался мне слабо. Доступ в этот дом заблокирован для всех студентов третьего курса. По твоей просьбе, Варя. А теперь иди и учи. Отлично. Надеюсь, Себастьян не злопамятный. Но лучше уж так, чем найти в своей постели еще одно любвеобильное тело.